Глава 3. Фейри — сумеречные создания. И я тоже стала такой. Мы встаем, когда тени становятся длиннее, и ложимся перед восходом солнца. Во дворец Эльфхейм у Большого холма мы пребываем далеко за полночь. Чтобы войти во дворец, нужно проехать между двумя деревьями, дубом и боярышником, а потом врезаться прямиком в каменную стену мрачных руин так, по крайней мере, это выглядит, со стороны. Я проделывала это сотни раз, но до сих пор вздрагиваю. Все тело напрягается, пальцы сжимают поводья, глаза невольно зажмуриваются, а когда открываются, я уже внутри холма. Мы едем дальше через пещеру между колоннами корней по плотно утрамбованной земле. Десятки фейри уже столпились у входа в просторный тронный зал, где заседает двор длинноносые пикси, с крыльями, элегантные зеленокожие леди в платьях с длинными шлейфами, которые держат гоблины, озорные богганы, смеющиеся фокскины, мальчишка в маске лисицы и золотой шляпе, пожилая женщина с облепившими ее плечи воронами, шумная стайка девчонок с дикими розами в волосах, темнокожий юнец с волосами вокруг шеи, группа рыцарей в доспехах ярко-зеленого цвета. Многих я видел раньше, с некоторыми разговаривала, Всех и глазом не охватишь, однако же я смотрю и не могу отвести взгляд. Все это великолепие, церемонии, блеск и величие, мне такое никогда не надоедает. Может быть, Ариана не так уж и не права, когда говорит, что однажды мы можем так увлечься, что забудем об осторожности. Нетрудно понять, почему люди легко поддаются соблазнительному кошмару двора, почему с такой готовностью тонут в нем. Знаю, не должен любить его так сильно, как люблю я, увезенный из мира смертных после гибели родителей. Но что поделать, все равно люблю. Мадок спешивается. Ариана и Тарин сделали это еще раньше и уже передают лошадей конюхам. Все ждут меня. Мадок протягивает руку, будто хочет помочь. Но я соскакиваю из седла. Мои кожаные туфли хлопают о на землю. Надеюсь, получилось, как у рыцаря. Ариана делает шаг вперед. Возможно, чтобы еще раз напомнить мне и Тарин о том, что нам не следует делать, ну уж нет. Я цепляю сестру под руку и тащу за собой внутрь. Зал благоухает ароматом горящего розмарина и измельченных трав. За спиной слышны тяжелые шаги Мадука, но я знаю, куда иду. Попадая ко двору, нужно первым делом поприветствовать короля. Верховный король элдред восседает на троне в серых одеждах, предписанных его титулу. На редких золотистых волосах покоится тяжелая золотая корона в виде дубовых листьев. Мы кланяемся. Он касается наших голов узловатыми, унизанными перстнями пальцами, и мы встаем. элдред внук королевы Мэпп из дома Зеленого Вереска. Поначалу Мэпп жила как одиночная фейри, но потом начала завоевание вместе со своим рогатым супругом и оленьими наездниками. Это из-за него, как говорят, шесть наследников Элдрида имеют ту или иную звериную черту, вещь вполне заурядную в стране Фейри, но весьма необычную среди мелкой поместной знати. Старший принц баликин и его младший брат Дайен стоят неподалеку, попивая вино из деревянных, оплетенных серебром кубков. Дайен носит бриджи до колен, демонстрируя копыта и оленьи ноги. На Баликин его любимая шинель с воротником из медвежьего меха. Вдоль руки, от суставов пальцев до плеча протянулся хребет острых шипов. Под манжетами рубашки они не видны, но показываются, когда братья подзывают Мадука. Ариана приседает в реверансе. Хотя Дайн и Баликин стоят вместе, они часто не в ладах друг с другом и со своей сестрой Эловин, так что двор то и дело разделяется на три соперничающих круга влияния. Принц Баликин перворожденный. Его компания, известная как «Круг Граклов», объединяет тех, кто предпочитает веселье и забавы и презирает все, что этому мешает. Они напиваются до пьяна и доводят себя до бесчувствия ядовитыми и веселящими порошками. Его круг самый необузданный, хотя, когда мы разговаривали, он всегда бывал собранным и трезвым. Наверное, я тоже могла бы предаться пьянству и разгулу в надежде произвести впечатление, но предпочитаю этого не делать. Вторая по старшинству принцесса Эловин. Ее приближенные составляют круг жаворонков. Превыше всего они ценят искусство. Место в ее круге заслужили даже некоторые смертные, ну, поскольку ни в игре на лютне, ни в декламации успехов я не добилась, то и шансов оказаться среди них у меня нет. Принц Дайн, третий по рождению, самый младший возглавляет круг соколов. Здесь почитают рыцарей, воинов и стратегов. К этому кругу принадлежит очевидный Мадок. Здесь много говорят о чести, хотя в действительности их интересует власть. Клинком я владею хорошо, в стратегии тоже кое-что смыслю. Чего мне не достает, так это шансы показать себя. «Идите, развлекайтесь», — говорит нам Мадок. «Мы, старе, наглядываемся на принцев и вливаемся в толпу. Во дворце короля Эльфхейма немало секретных альковов и скрытых коридоров» идеально подходящих для любовников и наемных убийц или любителей держаться в тени и откровенно скучающих на такого рода увеселениях. Мы старин, когда были маленькими, прятались обычно под длинными банкетными столами. Но после того, как она решила, что мы теперь элегантные дамы, которым не пристало пачкать платья, ползая по полу, нам пришлось искать местечко получше». За второй площадкой каменных ступенек обнаружился внушительный выступ мерцающего камня, образующий что-то вроде карниза. Обычно там мы и располагаемся, слушаем музыку и наблюдаем за весельем, участвовать в котором нам не полагается. Сегодня, однако, у Тарин завелась другая идея. Проходя мимо ступенек, она хватает серебряного подноса зеленое яблоко и кусок пронизанного голубыми венами сыра и, не утруждая себя солью, откусывает того и другого после чего протягивает яблоко мне. Ариана считает, что мы не в состоянии различить обычные фрукты и феерийские, цветущие насыщенным золотом. Мякоть у них красная, плотная, и их дурманящий запах наполняет леса с приближением страдной поры. Яблоко хрустит и приятно холодит рот. Мы передаем его друг дружке и съедаем до сердцевины. Я справляюсь со своей половинкой за два укуса. Неподалеку от меня крохотная девушка Фейри с белыми волосами и маленьким ножичком режет пояс огра. Работа идет гладко, секунда-другая, и ремня с поясной сумкой уже нет. Девушка растворяется в толпе, а я уже готова поверить, что ничего не случилось. Но тут девушка оглядывается и подмигивает мне. В следующее мгновение огр сознает, что его обокрали. «Чую, вора!» — ревет он, размахивая руками и опрокидывает кружку с темным пивом. Усыпанный борода в каменос подергивается, втягивая воздух. Неподалеку возникает какая-то суета, одна из свеч вспыхивает трескучим синим пламенем, шипит и разбрасывает искры, отвлекая на мгновение даже самого огра. К тому времени, когда суматоха стихает и все успокаивается, белокурой воровки уже и след простыл. С полуулыбкой на губах поворачиваясь к Тарин, которая с восхищением наблюдает за танцующими, не замечая ничего вокруг. «Мы могли бы попробовать», — предлагает она, — «по очереди». «Если ты не сможешь остановиться, я тебя вытащу. А потом ты сделаешь то же самое для меня». Обдумываю ее предложение, и сердце бьется быстрее. Смотрю на веселящихся и пытаюсь собраться с духом, чтобы согласиться с ее планом. В центре круга жаворонков танцует принцесса эловин Кожа ее сияет золотом, волосы отливают темной зеленью плюща. Возле нее играет на скрипке мальчик лет 15 Еще двое смертных подыгрывает ему с меньшим мастерством, но с большим азартом на укулеле. Младшая сестра Элловин Кейлиа танцует неподалеку, как и у отца, у нее шелковистые цвета пшеницы волосы, украшенные цветочным венком. Музыканты заводят новую балладу, Из всех сыновей короля принц Джейми худшим был, и хуже всего, и печальнее всего первенцем Джейми был. Никогда не любил эту песню, потому что она напоминает мне кое о ком. О том, кого здесь нет сегодня, как нет и принцессы Рии, но... О, нет, он здесь, я вижу его. Принц Кардан, шестой по старшинству сын короля Элдреда, идет через зал прямо к нам. Валериан, Никосия и Лок, три самых близких и верных друга, следуют за ним. Толпа уступается и умолкает, склоняясь перед ними в поклоне. Вид у принца, как всегда, сердитый. Веки подведены сурьмой, в темных, как полуночное небо, волосах золотой ободок. На нем длинный черный камзол с высоким зазубренным воротником, расшитый узорами из небесных созвездий. Валериан в темно-красном. На манжетах поблескивают отполированные, но не неограненные рубины, каждая размером с каплю застывшей крови. Волосы у Никосии сине-зеленые, цвета океанской глубины, и украшены жемчужной диадемой. У замыкающего шествия локка вид скучающий и усталый. Волосы точь-в-точь -точь по цвету лисий мех. нелепые как шуты, — говорю я Тарин, который уже следует за моим взглядом. Не могу, однако, не признать, что они так же прекрасны. Прекрасные лорды и леди, но точно как в песне. Если бы мы не занимались вместе с ними, если бы я не знала из первых рук, сколь жестоки они с теми, кто вызвал их недовольство, я, возможно, была бы без ума от них, как и все остальные. Виви говорит, что у Кардена есть хвост, — шепчет Тарин. Она сама его видела, когда на прошлое полнолуние купалась в озере с ним и принцесса Рии. Представить Кардона плавающим в озере, прыгающим в воду и смеющимся над чем-то, что не касается чужих страданий, трудно, даже невозможно. Хвост? Эхом отзываюсь я, и зарождающаяся на лице недоверчивая улыбка блекнет при мысли о том, что поделиться со мной историей, случившейся, похоже, несколько дней назад, Виви не потрудилась. Три сестры — необычная конфигурация. Одна всегда оказывается лишней с кисточкой на конце, обычно свернут под одеждой, и разворачивается как хлыст. Она хихикает, так что я едва понимаю ее следующие слова. Виви сказала, что и сама бы такой хотела. Хорошо, что у нее его нет. Твердо замечаю я, что, конечно, глупо, ничего не имею против хвостов. Карден и его свита уже так близко, что говорить о них небезопасно. Я роняю взгляд, и хотя ненавижу это, опускаюсь на колено и стискиваю зубы, Рядом то же самое делает тарен и не только она. «Не смотри на нас», — думаю я, «не смотри». Проходя мимо, Валериан дергает меня за заплетенную в рог косичку и задерживается, хотя его приятели идут дальше. «Думаешь, я вас не видел?» «Вы с сестрой в любой толпе выделяетесь». Он наклоняется, в его тяжелом, жарком дыхании ощущается запах медового вина. «Мои пальцы сами сжимаются в кулак», словно чувствует близость ножа, но в глаза Валериану я все же не смотрю. Какая унылая, невыразительная физиономия. Он еще раз сильно дергает меня за косичку. Я моргаю, в животе сворачивается кольцом, бессильная ярость. Валериан смеется и идет дальше. Ярость сгущается в стыд. Жалею, что не ударила его по руке, хотя я понимаю, что от этого стало бы только хуже. тарен видит что-то в моем лице. Что он сказал тебе? Качаю головой. кардон останавливается возле мальчика с длинными медными волосами и крошечными, как у бабочки, крылышками. Мальчик не поклонился, он смеется, и кардон делает выпад. Не успела я моргнуть, а сжатый в камень кулак принца вылетает и бьет паренька в скулу. Тот падает, а кардон наклонившись, хватает одно из его крылышек. Оно рвется легко, как бумага. Мальчик тонко, пронзительно кричит и, кривясь от боли, сворачивается в комок. Интересно, быстро ли у Фейри отрастают крылья? Я знаю, что бабочка, потерявшая крыло, летать уже не сможет. Придворные замирают и хихикают, но это длится секунду-другую, никак не больше. Потом, словно ничего и не случилось, все снова поют и танцуют, веселье продолжается. Так у них принято. Кто-то встал у Кардена на пути, и его мгновенно и жестоко наказали. Одних изгоняют из дворца а иногда вообще отлучают от двора, ломают. кардон проходит мимо мальчишки, похоже, уже позабыв о нем. Как хорошо, думаю я, что у него пять достойных братьев и сестер, и он вряд ли доберется когда-нибудь до трона. Представить не могу, что у него будет больше власти, чем сейчас. Даже Никосия и Валериан переглядываются со значением. Потом Валериан пожимает плечами и следует за Карденом. Зато Лок наклоняется и помогает пареньку подняться. Друзья подхватывают несчастного и уводят, и именно в этот момент Лок поднимает голову. Его рыжевато-коричневые лисьи глаза встречаются с моими, и зрачки расширяются от удивления. Я замираю, а сердце пускается вскачь, напрягаюсь, готовясь к очередной порции насмешек, но тут уголок его рта поднимается, Лок подмигивает, словно признает, что попался, как будто у нас с ним какой-то общий секрет, как будто на самом деле он не считает меня презренной, а мою смертность заразительной. «Перестань на него таращиться!» — одергивает меня тарен «Ты разве не видела?» — начинаю объяснять я. Но она не дает договорить, хватает за руку и тащит к лестнице, к нашему выступу из мерцающего камня, где мы можем спрятаться. «Не нарывайся!» и не давая им лишнего повода задираться, хватит и того, что есть. Удивленная ее горячностью, я вырываю руку и вижу на запястье краснеющие полумесяцы следы ее пальцев. Оглядываюсь, но локко уже поглотила веселящаяся толпа».